Глава 7 Доминик Линд из рода Людей Льда скакал всю ночь пролет и к рассвету был уже в Норвегии. Сидя верхом на коне, он напоминал большую черную тень с развивающимся сзади плащом, скачущую на запад. На руках его, держащих поводья, были кожаные перчатки, защищавшие его от декабрьской стужи. Под бархатной курткой у него лежало королевское письмо. Но это поручение не особо занимало его мысли. Рука то и дело трогала карман, в котором лежало другое письмо. Короткая записка от Вильяма. Он уже столько раз прочитал его, что выучил наизусть. Сегодня умерла моя влюбленность в Эльдара. Собственно говоря, она умерла уже давным-давно, но я поддерживал в ней жизнь, испытывая потребность думать о ком-то. С Эльдаром Сварцкугином у нее было покончено. Наконец-то! Но на это ушло столько времени. «Приезжай поскорее, дорогой Доминик. Я буду так рада снова увидеть тебя». И теперь он заберет ее с собой в Швецию. Мысль об этом наполняла его радостью. Но, вместе с тем, содержание ее письма беспокоило его. Еще одно покушение на ее жизнь. На этот раз ей удалось спастись, но не будет же так продолжаться бесконечно. Сознание неизвестности того, что происходит теперь в Горстенсхольме, гнало его вперед. Но его торопила не только неизвестность. Доминик не был бы самим собой, если бы не чувствовал внутреннее беспокойство, причину которого невозможно было объяснить. Однажды он попросил своего отца поскорее поехать домой на линде аллеи, потому что у него появилось предчувствие, что нужно спешить туда и они прибыли как раз вовремя, так что старый Ари смог увидеть своего пропавшего внука Микаэла и его сына Доминика. На этот раз предчувствие было таким же, и он не знал, опоздает или прибудет вовремя. Она обрадовалась его письму, она, Вильяму, постоянно пренебрегавшая им, фыркавшая в его сторону, когда они были детьми, и в то же время между ними всегда была незримая связь. Он знал, что она обратилась к нему, потому что понимала, за его подразниванием кроется инстинкт самосохранения. Виллиму всегда нуждалась в его защите, искала у него поддержку. Но она не осознавала этого и впервые завела об этом речь в своем первом длинном письме. Их дружба строилась не только на основе защиты беззащитного. Доминик улыбнулся про себя. Виллиму беззащитна? Да» хотя она никогда не признавалась в этом. В ее смелости была какая-то беззащитность. В интеллектуальном же смысле они были равноценны, могли спорить и понимали друг друга. Но почему-то у него всегда было желание подразнить ее, а у нее – нападать на него. Себя-то он мог понять, но ее… Он больше никогда не будет дразнить ее, он просто увезет ее с собой от этой скрытой опасности в безопасную Швецию. Доминик сжал зубы и пришпорил коня. Он был очень хорош с собой, с прической пажа, длинными, гладкими, темными волосами. Кожа его была смуглой, нос прямым, рот решительным и красиво очерченным, а глаза желтыми, как у персидского кота, и они казались еще ярче, оттененные густыми черными бровями. Его мать Анетта не раз пыталась уже женить своего единственного сына на придворных дамах, из которых одна была знатней другой. Она связывала с ним все свои честолюбивые надежды, и молодые фрейлины охотно пошли бы за него, хотя он и не считался чистокровным дворянином. Но он пресекал все ее попытки, говоря, «Я скажу сам, когда мне надо будет жениться, мама». Она заламывала руки, вздыхала и жаловалась, озабоченно говоря мужу. «Не думаешь ли ты, что наш сын такой же, как Александр Паладин? Что у него неестественные склонности?» Микаэл отрывался от сочинения романа и отвечал. «Доминик? Чепуха! Парню всего 23 года, у него еще много времени впереди!» За спиной Доминика всходило солнце медленно поднимаясь над горизонтом. Он чувствовал, что очень устал. Ему необходимо было передохнуть, и коню тоже. Ради коня он остановился на пару часов в трактире, но потом поскакал еще быстрее. Он не мог даром терять время. Улов Харасканки снова появился в амбаре. Виллиму ненавидела его приходы. Она испуганно смотрела на него заплаканными глазами, держа скактавла за руку. Чего еще хотел от нее этот человек? Ведь несколько дней назад он явился с такой же торжествующей ухмылкой и сообщил, что в Элистранде пожар. Кто-то из этих идиотов сгорел в доме. Их крики были слышны по всей округе. Они получили страшные ожоги. А за день до этого он тоже приходил, чтобы произнести с глубоким зворадством. Говорят, что старик на липовой аллее сдох. Ему сварили суп из протухшего мяса. Это мясо было анонимным подарком от нас. Дядя Бранд, Милый, добрый, старый бранд Как они могли? Как они посмели? Он же не сделал им ничего дурного. И вот Хоросканке снова стоял в дверях. Ухмылка его стала шире. «Твой отец отправился искать тебя», — сказал он, показывая свои редкие зубы. «Жаль такого крепкого, здорового парня. Он ведь был в своих лучших летах». Улов Хоросканке повернулся и вышел. ему бросилась к двери и забарабанила по ней. «Что вы сделали с моим отцом?» — душераздирающе закричала она. «Что вы сделали с моим отцом, скоты?» Скоктаву пытался утешить ее, но это мало помогло. Скрючившись на полу, она рыдала, держась за него. «Разве мы не можем выйти отсюда?» Сквозь плач говорила она. «Разве нет никакой возможности выйти отсюда, пока они не схватили всех остальных?» Он смотрел на ее маленькую, жалкую фигурку в грязном и изорванном платье. От холода у нее был насморк, она то и дело кашляла. — Мы могли бы, по крайней мере, прогрызть зубами стены, — продолжала она. — Я прорывал в укровном месте земляной пол, и никто этого не заметил. Они укрепили каждую доску на стене, вбив опоры глубоко в землю. Едва ли мы первые, кто гибнет здесь. Вильяму зажал рукой рот, чтобы остановить плач. Дорогие мои, все мои близкие умерли. Из-за меня я не вынесу этого. По другую сторону стены стоял воллерский помещик и наслаждался от всей души. Это был верный метод воздействия на такую своенравную и непокорную девицу. Скоро она будет на коленях. Скоро, скоро она будет на коленях. Доминик прибыл в Грустенцхольм на рассвете декабрьского дня, намного раньше, чем собирался. Он обещал быть к Рождеству, но до Рождества было еще далеко. Сначала съезжу домой на Липовую аллею, навещу родных, хотя они меня еще не ждут, так что никто не будет против, если сначала я навещу Элистранд. Он слез с коня во дворе. Все было тихо, слишком тихо. Вышла служанка. ⁇ Господин Доминик, а, дорогой, вы приехали! ⁇ Да, господа дома. Женщина заплакала. ⁇ Господин Доминик, у нас такое горе, такое горе! ⁇ Он испуганно схватил ее за руку. Вилиму, с Фрекин Вилиму что-нибудь случилось? Служанка была не в силах говорить, она только горячо кивнула. «Она умерла?» – почти крикнул Доминик. «Мы, «Мы этого не знаем», – заикаясь, произнесла она. «Она пропала. А ее милость!» «Тетя Габриэла, что с ней случилось?» «Она упала с лошади, и, и, и здесь у нас был пожар!» «Да, я вижу обгорелую стену. Где дядя Калиб?» В этот момент парадная дверь распахнулась, и вышел Калиб. Он был бледен и печален. И выглядел лет на 20 старше своих 56 лет. Доминик, дорогой друг, как я рад видеть тебя! Мы попали в водоворот трагических событий и не знаем, как из него выбраться. Входи же скорее. Поблагодарив служанку, Доминик вбежал по ступеням наверх. Мне уже сказали, произнес он, не снимая верхней одежды. ему опять исчезла, а тетя Габриэла упала с лошади. Как она себя чувствует? Она лежит наверху. Давай поднимемся к ней, она будет рада увидеть тебя. Габриэла сломала себе ключицу, но Николас вправил ее. Ей просто нужно лежать спокойно, и все срастется как надо. Боже мой!» Пробормотал Доминик, поднимаясь по лестнице. Он вспомнил, как в последний раз был здесь, вместе с Вильяму, которая так хотела показать ему свою комнату. «Я слышал о пожаре. Да, он был, без сомнения, устроен кем-то посторонним. Он начался в доме, где живут слабоумные, но нам удалось вовремя потушить его. Никто не пострадал? К счастью, нет. Это милые доверчивые люди, и было бы трагедией для них и для нас, если бы они сгорели. А вы сами как, дядя Калеб? С вами ничего не случилось? Как же? Когда я искал Вильяма в округе Энг, Подозревая, что она находится там, в меня стреляли. Но они промахнулись, и я улизнул от них, пока они перезаряжали ружье. И здесь произошло много страшных событий. Брат твоего дедушки, Бранд, получил в подарок кусок прекрасного, сочного мяса от какого-то неизвестного. Но, к счастью, у Элли оказался хороший нюх. Мясо было испорченным, возможно, отравленным. Его выбросили. Они постучали и вошли в комнату Габриэла. Доминик приветствовал мать Вильяму, похожую на его собственную мать. Та же хрупкая, изысканная красота, те же темные тона. Но черты лица были, конечно, другими, сложение тоже. Габриэла была чувствительной, ранимой, чуткой к настроению других. Анетта же была шумливой и бесцеремонной. И все-таки Доминик находил между ними сходство. Он выразил ей свое сочувствие. Габриэла держала его ладонь в своих руках, глядя на него снизу вверх со своей элегантной кружевной постели. «У меня все пройдет. Я выздоровею», — говорила она. «Я боюсь за Вильяму. Она исчезала уже столько раз, оставляя записку Калибу, в которой просила нас не беспокоиться. Теперь же у нас нет никаких сведений о ней. Мы так боимся, что она...» «Вильяму жива. «Спокойно», — сказал Доминик. «Что?» — разом воскликнули они. «Ты что-нибудь знаешь? Ты слышал о ней что-нибудь?» «Нет». «Это в тебе говорят способности людей льда?» Осторожно спросил Калиб. Доминик улыбнулся, потом ответил серьезно. Вот отчасти это так, потому что у меня и на этот раз было предчувствие, что надо спешить. Я скакал сюда быстрее ветра. Я должен был отправиться сюда только через две недели, и Гюльдин Леви был очень удивлен, узнав о королевском поручении. Я покинула Керсхюз почти до неприличия поспешно. Нет, подтверждением того, что Вилли жива, является все ваши несчастья. Но расскажите же мне все по порядку и о том, что было до ее исчезновения. Я не знаю ничего, кроме как о покушении на ее жизнь, о котором она мне писала. «Да, конечно. Но сядь же, дорогой Доминик». «И с ними хотя бы свою пыльную одежду. Калиб, не распорядишься ли ты, чтобы сюда принесли поесть и попить?» За едой родители Вильяму рассказали ему все, что им было известно, начиная с вопросов о том, почему Вильяма не выходит из дома и кончая последним нападением на Калиба. «Вы разговаривали на чистоту с этим судьей?» «Поинтересовался Доминик». «Разумеется, наш друг-нотариус устроил ему настоящий допрос, но тот сказал лишь то, что отпустил ее на вершине холма. Мы ездили к вольерскому помещику, но Вильяму не оказалось в усадьбе. Вместе с тем эти сомнительные поиски принесли нам определенную пользу. Мы подружились с жителями Сварцкугина, и они оказали нам неоценимую услугу. Они убеждены в том, что за всем этим стоит вольер, и мы тоже такого мнения». Нотариус тоже ездил в воллер, но ничего не узнал. Но сварцкугинцы имеют теперь правовую поддержку со стороны нотариуса и могут спокойно выходить из дома. «Почему ты думаешь, что доказательством того, что Вильяму жива, служат все эти несчастья?» – спросила Габриэла. «Кто-то держит ее в качестве пленницы и мстит ей, вредя всем вам, ее близким». Я уверен, что они сообщают ей об этом, представляя все в гораздо более мрачном виде, чем это есть на самом деле. «Но это же бесчеловечно! Почему кто-то должен мстить ей?» «Ты хорошо знаешь, почему», — сказал Калеб. «Потому что она и Эльдар Сварцкугин убили Монса Воллера». «Опять этот Воллер!» — сказал Доминик. «Вы позволите мне отправиться на поиски?» Габриэла испуганно взяла его за руку. Калев вздохнул и сказал. «Как бы мы ни хотели этого, мы вынуждены сказать «нет». Они повсюду устроили засаду». Доминик улыбнулся. «Вы забываете одну вещь. У меня есть способность чувствовать, что у человека на уме. Я хорошо улавливаю сигналы, исходящие от злых людей, и прихожу в боевую готовность». Родители Вильяму переглянулись – Сомнением, надеждой, чувством вины. Мы не хотим решать что-то за тебя, сказал наконец Калиб. Благодарим тебя за твою добрую волю, но просим посоветоваться с твоими родственниками из Линди Алея. Пусть они решат, мы боимся вмешиваться в твою судьбу. Я понимаю вас, улыбнулся Доминик. Я сейчас же еду в Линди-Аллее. Брант и Андреас. С неохотой отпустили его. Никвас хотел ехать с ним, но Доминик решил все сделать сам. Он предполагал, что вступает на опасный путь и не желал втягивать других в возможную катастрофу. Коня он настаивал на Липовой аллее. Он был слишком заметен и пошел пешком. Все остальные уже пытались найти Виллиму. Теперь настала его очередь. Он тоже сделал ставку на округ Энк и поместье воллера, но сначала он осмотрел округ с вершины холма. Энг не был таким большим, как Грустенсхольм. Деревня располагалась среди поросшим лесом холмов. Рядом находился округ Муберг. Воллер был хорошо виден, как и усадьба в Грустенсхольме. Это была самая крупная усадьба в округе. Доминика осмотрел и близлежащие усадьбы, зная, что его родственники, люди нотариуса и сварцкугенцы уже обследовали все дома в окрестностях Воллера, все дворовые постройки. Но Вилиму там не было. Пройдя через лес и поле, Доминик оказался в усадьбе Воллера. У постороннего здесь не было никакой возможности незаметно пройти по двору или попытаться узнать у кого-нибудь из работников, где находится Вилиму Хозяин выбирал все подручных с большим пристрастием. Все они были того же пошиба, что и он. Уже начинало темнеть, и Доминик, видя безрезультатность поисков, решил отправиться прямо в пасть ко льву. Воллерский помещик принял его лично. Доминик Линд из рода людей льда? Еще один из этих высокомерных тварей. Он невольно отпрянул назад. У этого тоже черные глаза. И какие глаза! Они сверкали под черными бровями, как свеженачищенная латунь. Судя по одежде, это был богатый человек. Паладин? Нет, швед. Юноша представился как курьер его величества короля Карла. Это было неосторожно со стороны Доминика. Он полагал, что это может как-то защитить его, но волерскому помещику было наплевать на шведского короля Карла XI. Более того, это еще больше его разозлило. Как приверженец датчан он всегда имел зуб на шведов. «Надо проучить этого зазнайку!» Все чувства Доминика, пять обычных и экстра-чувства были в боевой готовности. Лучше, чем кто-нибудь другой, он понимал настроение своего противника. «Это сам грех в человеческом обличье!» Думал он, изучая тяжеловесное лицо с бычьим затылком, настолько широким, что раковины уши оттопыривались в стороны – а цвет лица свидетельствовал о холерическом темпераменте. Этот грузный, деспотичный человек держал в заперти Вильяму, и он был непримирим. Он был к тому же коварным, о чем свидетельствовали сощуренные глаза. Я должен был быть осторожнее. Мне не следовало соваться сюда. Это было ошибкой. Однако я уже здесь, и все те, кто уже побывал здесь, угрожали. Просили, умоляли, клянчили, и все безрезультатно. Что же остается делать мне? Когда он входил в усадьбу, у него созрел план. Спокойно и по-деловому поговорить с ним, прийти к какому-то решению. Но этот план был тут же отброшен, как только он увидел воллера. С этим человеком невозможно было ничего обсуждать. Он делал только то, что считал нужным. Доминик начал. «Я узнал, что у вас находится моя родственница, Вильяму, дочь Калиба. Я знаю, что вы мучаете ее из чувства мести, потому что она присутствовала при убийстве вашего сына. Но это не она убила его, и к тому же все это было сделано в целях самозащиты. Он напал на нее, и вы это знаете». Воллер свирепо уставился на него. «Этот юноша знал слишком много. История Монса была всем известна. Но откуда он знал, что виль ему прячут и мучают? Воллерскому помещику это не понравилось. Это ложь и мошенничество с ее стороны, ответил он. У Монса были те девушки, которых он хотел, и у него не было нужды применять силу к такой жеманнице. Взгляд Доминика смягчился. Эта же манница для меня дороже всего в мире. Она написала мне, что на нее было совершено нападение, и я тут же приехал. «Я прошу вас!» «Она уже достаточно настрадалась!» Глаза Воллера превратились в узкие щелки. «Значит, она дорога вам, и вы, возможно, тоже ей дороги!» «Надеюсь!» Грузный помещик долго стоял и размышлял. Доминик похолодел, ему не понравились сигналы, идущие от этого человека. «Хорошо!» Вы пройдете к ней. Доминик вздохнул. Вилиму была жива, и он увидит ее. Уже это одно было хорошо. Доминик был слишком благородным, чтобы мериться с силами с такой лесой, как воллерский помещик. Зазвенел колокольчик, и вошло трое человек. Один необычайно долговязый, второй невзрачный, а третий воняющий на всю прихожую. «Этот молодой человек хочет попасть в общество Фрикен-Вильяму. Хватайте его!» Доминик был сильным, но четверых вооруженных мужчин ему не удалось одолеть. Помещик навестил своего друга судью. «Мне попала сеть крупная рыба. Мы сделаем замену. Скактаву больше не представляет для нас ценности, ему тут больше незачем находиться. Займитесь им!» а мы посадим на место другого. И теперь молоденькая, дерзкая фрекин Вильяму действительно увидит, как хозяин волера заботится о своих врагах. Трое человек вошли в амбар, схватили как коктавла и увели с собой. И оба пленника даже не поняли, что произошло. «Нет!» – закричала Виллиму. «Отпустите его! Не отнимайте у меня моего единственного друга!» Но они были уже за дверью. И по выражению их лиц она поняла, что это последняя прогулка с коктавла. Она села у двери, прижалась к ней щекой. «Не делайте ему зла!» — тихо умоляла она. «Он прекрасный человек, и он так много страдал. Не оставляйте меня здесь одну!» Но амбар был пуст. Огромное, пустое, холодное, темное помещение. Вечером она услышала чьи-то шаги за дверью. К амбару подошли двое. Дверь приоткрылась. На пороге стоял огромный, тучный человек в богатой одежде. Лицо его было каменным. «Теперь ты знаешь, мой Элистрант, дочь Калиба, что значит терять своих близких?» Она инстинктивно выпрямилась. Вид у нее был жалкий. Спутанные волосы, изорванное платье, Насморк, кашель. Но, продрогшая насквозь в этом заиндевелом амбаре, она держалась с достоинством. «Я не убивала вашего сына. Он набросился на меня, и Эльдар Сварцкуген хотел защитить меня». «Разве твоя ничтожная девственность может сравниться с жизнью моего сына?» Она не отвечала. «Когда меня выпустят отсюда?» «Когда ты выпьешь до дна горькую чашу. «Я уже выпила». «О, нет! Еще далеко до того момента, когда мы закроем крышку твоего гроба!» Она задрожала, но произнесла упрямо. «Я уже нахватала в шею в этом грязном амбаре!» «Мы найдем от этого средства!» Он запер дверь. Она опять была одна. Ей так не хватало ее друга с коктавла. Она горько скорбела о его судьбе, проклинала себя за то, что не среагировала, когда они схватили его. Но что она могла сделать? Через некоторое время в амбар вошли двое. У одного из них в руках были огромные ножницы. Они шли прямо к ней. Пока один держал ее, другой обстриг, почти наголо, ее волосы. Она кричала и вертела головой. «Ты хочешь, чтобы я воткнул ножницы тебе в голову?» «Нет, тогда сиди спокойно, чертовка! Разве это не у тебя завелись ши?» Они обстригли ее и ушли. Она осталась одна со своими длинными, прекрасными, золотистыми локонами, валявшимися на полу. Дрожащими руками она коснулась своей головы. По небрежности они оставили пучки волос. Вид у нее был теперь безобразный, ей казалось, что она больше не похожа на человека она чувствовала себя самым одиноким существом на свете. На следующее утро она проснулась от холода. У нее начался приступ кашля. Дверь опять открылась. «Опять что-нибудь скажут мне», — подумала она. «Я больше не вынесу этого». Но у них не было никаких известий для нее. Они только оттолкнули ее в дальний угол и принялись за работу. Они вкапывали в землю длинные жерди, одну за другой. В амбаре приятно запахло свежеобструганной сосной. На этот раз их было больше обычного. Она насчитала пять человек, трое прежних и двое новых. Но эти двое выглядели не более приятно, чем прежние. Вильяму сидело, скрючившись, в своем углу пытаясь согреть руками свое замерзающее тело и смотрела, как они работают. Жерди доставали от пола до потолка и были загнаны глубоко в землю. Вскоре она поняла, что они делают. Амбар разделили вдоль на две половины. Жерди стояли не вплотную друг к другу. Промежутки между ними были шириной в руку, так что теперь через них можно было смотреть. Но их тут же заколотили досками в два локтя шириной, Весь день они возились с этой двойной стеной. Вильяму не говорила ни слова, а они не обращали на нее внимания. Она чувствовала себя изможденной, несчастной, покинутой. Ей стало все безразлично. Люди ушли. Дверь заперли. От главной двери шел теперь проход, выходящий на две новые прочные двери, ведущие в свою часть амбара. Стало темнеть. Решетки на окнах закрыли задвижками. В амбаре стало совсем темно, но ее натренированные глаза могли различать предметы. Свернувшись на соломе, Вильяму пыталась заснуть. Вдруг дверь шумом распахнулась. ругательство перемешивались со стонами связанного человека. Сев, она прислушивалась к их возне в другой части амбара. Потом послышался голос вольерского помещика. «Теперь у тебя есть компания, Потаскуха! Принимай гостей!» Дверь снова закрылась. Вилиму бросилась к перегородке. Ее глаза, знавшие каждый уголок амбара, видели в темноте намного лучше, чем глаза того, кто находился за перегородкой. Он упирался руками в перегородку с другой стороны. Многого она не могла увидеть, но обнаружила, что руки человека связаны веревкой и что он был почти голый, на нем были одни штаны. В амбаре было тихо. Она слышала его жалобные вздохи. «О, Господи! Что наделали эти дьяволы? Скактавл, это вы?» Сначала послышалось лишь хриплое, болезненное дыхание. Потом, скаженный от боли голос, произнёс «Вильяму!» Ее словно парализовало. Она замерла, вцепившись руками в жерди. «Кто это? Ты не узнаешь меня, Виллиму? Он говорил по-шведски. У нее вырвался короткий, растерянный, жалобный возглас. «Доминик!» Конец седьмой главы.